Глава 2. Рюкзак с вещами, тщательно продумыв каждую мелочь, Андрей собрал несколько дней назад. Короткая записка родителям. Долго подбирал слова, пытаясь убедить, что отговаривать его бесполезно, он не передумает. Дверь квартиры захлопнулась, разделяя жизнь на до и после. Первое в его жизни взрослое, самостоятельное, и он уверенно абсолютно правильное решение. Вспомнил Светлану. Уже после того, как накричались, выплеснув немало слов, о которых сразу пожалели, и она поняла, что он пришёл не советоваться, а прощаться. Девушка молча стояла на пороге, а в глазах была тоска. Но она даже не заплакала тогда. Всё, хватит. Это было вчера, в прошлом. Теперь всё по-другому. Андрей Будро шагал по тротуарам, перепрыгивая замёрзшие за ночь лужи. Голову держал высоко и улыбался, поселившиеся внутри уверенности. Он всё делает правильно. Хмурый утренний прохожий оглядывались на эту улыбку. Чему радуется человек, непонятно. В призывном отделе военкомата щуплый капитан с сильными ожогами на лице и дешёвым стальным протезом левой руки долго листал его документы и никак не мог понять, зачем этот парень с открытой весёлой улыбкой рвётся в армию. Родители явно непростые люди, раз смогли сына в Мгэмо пристроить. Да и по одежде видно, что обеспечен всем, чего не хватает человеку. Капитан думал, что давно прошло время огалтелых добровольцев, школьников и студентов толпами штурмовавших военикомат и готовых сразу в бой с криком бей ренийских агрессоров. Почти год войны. Кто-то сам поумнел, кого-то образумили родственники. А кто и получил, чего добивался. Сейчас наоборот, работать приходилось с теми, кто на фронт идти должен был, но как раз не хотел. А чтобы вот такой, как там его, Андрей Шереметов, рвался в добровольцы. Непонятно это. Может, натворил чего, девку испортил. Надеется, что в армии не найдут. А может, больной на голову. Да нет, вот справки, здоров, всем на зависть. Что ему надо тогда? Не найдя для себя ответа, капитан отправил непонятного призывника к военкому. От него Андрей услышал тот же вопрос. Понимаете, выдохнул парень. Я бы давно, в первый день, но родители, они говорят, что сначала надо институт закончить, повзрослеть, правильно говорят. А я уже взрослый и считаю позорным сидеть дома, когда война идёт, когда зелёные сволочи бомбят наши города. «Долг каждого нормального мужчины – защищать!» Слова такие правильные и красивые. Сколько раз он репетировал свою речь. Здесь, в этом узком холодном кабинете, разбивались на смешливую улыбку пожилого полковника и рассыпались с пустым звоном. Он замолчал. «Воевать, значит, хочешь?» – спросил военком так, что Андрей окончательно сник и пробормотал, опустив голову. «Но...» Я документы из института забрал, так что всё равно попадаю под мобилизацию. Не отказывайте, пожалуйста. Я решил. Он не брал и не красовался, говорил искренно. Военкомат это видел, но ему очень не нравился стоящий перед ним спортивный, подтянутый и такой благополучный парень со всеми признаками, по которым военкомат относил людей к категории маменькиных сынков. Сегодня чуть не плачет, в армию просится. А завтра так же жалобно и искренно будет проситься домой, и обнаружится вдруг, что в институте его давно восстановили, и папа с мамой подключили к спасению не наглядно во всех, кого смогли, вплоть до министра обороны. Много и разных повидал военком призывников, и не такое ещё бывало. Ладно, патриот, отправлю-ка я тебя в отстойник. Это тебе нимгимо, быстро всю дурь вышибут. Получишь по соплям. Сразу помчишься галопом к мамаше своей под поддол и написал на документах Андрея в Южный, так назывался учебно-тренировочный лагерь, в котором готовили десант на рению. Кушечное мясо, расходный материал войны, и отстойником его прозвали не зря. Что ж, сынок, раз ты решил добро пожаловать в армию,